На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор, с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый, сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую и последнюю часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из пароходства —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 а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портил только одно — выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке. Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа.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 «Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?» «Не-не-не!» — воскликнул пожилой литератор. «Ни в каком случае! А пропустить не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это! Можешь, старик, не волноваться, не пропустят!» «Не пропустят!» — хором отозвался короткий конец стола. «Язык!» — начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил. «К чертям язык!»